Глава 12. Чёрная башня. Я помню, как преподнесла тебе свой первый и последний дар. То был венок из неувидающих благодаря магии голтерии и аконита. Я представляла, сколь прелестно цветы будут смотреться в твоих дивных волосах и жаждала твоей улыбки, но увидела лишь мрак, заполнивший любимые глаза. Когда ты коснулась венка, Бутоны осыпались прахом, а гибкие прутья изогнулись, разрослись, погрузились в землю, в споров её точно железные орудия садовника и сомкнулись вокруг меня нерушимой клетью. Всё, что ты дашь, холодно сказала ты, пока я силилась выбраться из ловушки, рано или поздно обернётся против тебя. И я усвоила этот урок. Путь до двери кажется бесконечно долгим. Снег густеет, смыкается вокруг меня, словно зыбучие пески, и с каждым шагом приходится прилагать все больше усилий, а башня меж тем, будто и не приближается ни на сожень. Я стараюсь не думать о времени, но оно немилосердно напоминает о себе болью, усталостью и голодом. И мыслями о том, что все бесполезно, ведь пока я иду, королевства рушатся и восстают из руин, династии меняются, Герои и злодеи погибают, и тебя тоже уже наверняка нет в живых. Тогда зачем всё это? Можно же просто остановиться, позволить холодной бездне поглотить меня, растворить, вернуть к истокам. Я так мечтаю об отдыхе, что готова поверить этому мраку, готова сдаться. И лишь дробящая от напряжения нить связи с Кайо помогает не забыть о том, кто я. И где нахожусь? Кругом обман. Кто-то привёл меня сюда, показал башню, значит, до неё можно и нужно добраться. Или я и вовсе до сих пор лежу без чувств у кромки воды, а всё прочее внушение, видение, сон. Так или иначе кто-то из отверженных хозяйничает в моей голове, и потворствовать ему я не собираюсь. Не дождёшься, кричу в небесный колодец обрамлённый за индивелыми верхушками деревьев, и, наконец, обращаюсь к Силе. Она бежит по венам медленно, неохотно, как и моя загустевшая на морозе кровь, но всё же приливает к кончикам пальцев и молниями расходится по поляне. Белая корка растрескивается, будто лёд под сапогом, а потом снег начинает таять. Пять за пятью он превращается в воду, которую тут же впитывает измученная земля, И лес вокруг потихоньку просыпается, встряхивается, сбрасывает с ветвей ледяные оковы. Раз уж это сон, я сама буду выбирать погоду. Время всё ещё растянуто, но теперь я хотя бы чувствую его ход. Чувствую, что жива и что каждый шаг по болотисто-вязкой поляне не напрасен. И вскоре нога наконец опускается не в грязь, а на широкую каменную ступеньку. И тело сразу становится лёгким, будто все эти минуты и вечности кто-то цеплялся за меня, удерживал, но теперь отпустил. Впрочем, невесомость эта зыбкая, обманчивая. Она длится мгновение и тут же сменяется новым грузом и слабостью. Все затраченные силы с торицей отзываются в костях и мышцах, и посиневшая от мороза кожа горит. Мокрое, дрожащее Я едва стою перед приоткрытой дверью, что беззвучно покачивается на ветру. В последний раз, когда я видел её, изнутри валил чёрный дым, а теперь веет теплом и покоем. Фальшиво, но так заманчиво, что я не могу удержаться. Хотя не удержалась бы, даже если бы от башне тянуло затхлостью и могильным холодом. И не то, чтобы мне предоставили выбор. Я миную несколько ступенек, Я открываю дверь. Воспоминания накатывают сразу. Пусть поначалу я не вижу ничего, кроме сплошного мрака. Свет с улицы будто не может сюда прорваться. Но вот у дальней стены вспыхивает огонёк и разгорается всё ярче и ярче, в конце концов превращаясь в уютное пламя очага. На полу точно волшебный узор расступает ковёр. На стенах неуклюжие детские рисунки. Кресло-качалка с любимым маминым пледом поскрипывает возле огня. На столике рядом исходит парм травяной отвар, пропитывая терпким запахом всю комнату. И грубая винтовая лестница, ритуальной свечой вырывается из самого центра и устремляется ввысь к вершине башни. У нас никогда не было такой комнаты, но она будто соткана из лоскутов моих воспоминаний разных лет. Здесь даже есть частичка тебя. Костяной гребень для волос, небрежно брошенный прямо на полу. Такой ослепительно белый, что не заметить его невозможно. Он буквально светится. Я жду, что незримый кукловод заставит меня взять его. Нашепчет на ухо, как сильно я этого хочу, жажду. Неспроста же он так выделяется на общем фоне. И вот я стою, прислушиваюсь к своим ощущениям и не испытываю никаких внезапных порывов. Гребень остаётся просто гребнем, красивым, твоим и совершенно мне не нужным. Зато голос я всё же слышу, даже голоса. Один детский, серьёзный и точно немного обиженный. Слов не разобрать, но интонации кажутся вопросительными. А второй, второй я узнала бы в любой день, в любом состоянии под любыми чарами. Даже полностью оглохнув, я все равно буду слышать его в своей голове. Нежный и напевный. Голос сказок и уроков. Голос любви и недовольства. Мамин голос. Я понимаю, что это по-прежнему воспоминания, вытащенные на свет моим учителем, но все равно с трудом сдерживаюсь, чтобы не побежать на звук. Вместо этого подхожу к лестнице медленно, с опаской. И задрав голову, прислушиваюсь. Говорят, и впрям на верху. Слова становятся отчетливе только на втором ветке, а на третьем я различаю уже целые фразы. Не потому, что всезнающие, а потому, что о будущем ведают, говорит мама. Видят его, как я тебя. И менять могут, спрашивает детский голос. Как встретишь ведуна, узнаю у него о своём будущем и поменяй всё, что не по нраву придётся». Бесконечная спираль лестницы окружена мраком, и в нём же парит одинокая деревянная дверь с облупившейся бирюзовой краской. Именно за ней ведётся беседа, и к ней же от ступенек тянется тонкая дощечка, на которую я никак не решаюсь ступить. «А ведьмы?» «Ведьмы!» — в мамином голосе слышится улыбка. Увы, будущее нам ведьмам недоступно. Зато мы чувствуем природу, каждую травинку в лесу, каждый камешек на дне озёрном. Они говорят с нами, помогают чаровать и врачевать, поэтому и не живётся нам спокойно в городах, слишком там всё мертво. Я выдыхаю и шаг второй, третий. Доска скрипит, прогибается, А чернота под ней безликая, безглазая, кажется живой и алчущей, ожидающей моего падения. Про кого ещё вам рассказать? Про пастори, пищит второй детский голосок, и я едва не сырваюсь в пропасть сбившись с шага. Это я, мой голос, узнаваемый не разумом, но сердцем. Значит, второй ребёнок постарше это ты. Мама смеётся. Я выравниваю дыхание и продолжаю переставлять ноги. Ещё немного, совсем чуть-чуть, и пальцы вытянутой руки коснутся шершавой двери. Даруя смертным власть над стихиями, боги знали, что свет и тьму нельзя помещать в разные сосуды, настолько крепко они связаны, настолько зависимы друг от друга. И появились в мире маги светотени но люди боялись тех, чьи глаза то горели солнцами, то наливались чернотой. Поэтому мощью собственного дара маги сумели тьму отделить, но не изничтожить. С тех пор она всегда рядом, в образе зверя или птицы, верная помощница и подруга. А маг при ней пастырь собственной тьме и тьме в сердцах всего человечества, потому что как никто чувствует зло, как никто способен ему противостоять. Я помню это. Проклятье. Помню каждое слово, хотя сколько мне тогда было? 3, 4. Наконец я стою не на хлипкой дощечке, а на островке неровного, будто изломанного пола, и осторожно поворачиваю круглую блестящую ручку. Та легко поддаётся. Дверь открывается даже не со скрипом, с едва слышным перезвоном. Но Троица в комнате не обращает на него внимания, как и на меня, застывшую на пороге. Девочки лежат в кроватках, а мама сидит на калчиногом стуле между ними и поглаживает то золотистую головку, то темноволосую. Рядом со второй, прямо на подушке, укутавшись в собственные крылья, дремлет совсем юный Кайо. Я знаю, что здесь он едва родившийся птенец, даже именем ещё не обзавёлся. Но выглядит довольно крупным. И мама. Мама такая молодая, такая красивая. Тёмные локоны струятся по плечам, янтарные глаза смеются. В те дни она часто улыбалась. По крайней мере, в моей памяти время горести наступило гораздо позже. Но более всего меня поражают, конечно, стоящие так близко к кроватке. Я почти забыла, что мы и правда жили в одной комнате. Забыла, как по ночам две маленькие девочки тянули друг другу руки и переплетали пальцы, чтобы вместе противостоять тёмному и опасному миру сновидений. Значит, свет сильнее всех стихий. С лёгкой обидой спрашиваешь ты, и длинные золотые косы, лежащие поверх одеяла, в тревожном шевелятся. Вторая девочка, маленькая и я, наблюдает за ними с приоткрытым в восторге ртом. Нет слабых и сильных. Все вы разные. Мама склоняется и целует тебя в лоб. Восточные огневики, южные воздушники, северные водники и такие, как ты, кому подчиняется сама земля. Вас мало, и каждый уникален. Я уникальнее, чем она, ты киваешь на соседнюю кроватку, и мама чуть сдвигает брови, но тут же снова улыбается. Других пастырей я встречала, а мага в земле нет. Затем встаёт, ещё раз гладит по волосам, целует нас обеих и распрямившись, хлопает в ладоши. Комнату заглатывает мрак. Секунда, две, три. И я не знаю, стою ли я ещё перед открытой дверью или уже камнем погружаюсь в тёмные воды. А может, сижу в желудке великана, и чтобы хоть что-то разглядеть, ему надо открыть рот. В этой мгле нет ни верха, ни низа, и выхода нет. Есть только я и чья-то крошечная ладошка, сжимающая мою руку. Я вздрагиваю, опускаю взгляд и на удивление вижу. Вижу сияющуюся девочку, трёхлетнюю себя в белой ночной сорочке. Она смотрит на меня, задрав голову, серьёзно, внимательно, без тени улыбки и спрашивает тоненьким голоском: "Понравилось? Что?" Отзываюсь я хрипло, тихо, словно любой громкий звук может её спугнуть. Хотя, кажется, как раз её и надо бояться. На моём детском лице переливаются алым чьи-то чужие, нечеловеческие глаза. «Представление», — пожимает плечом девочка. «Всё почти дословно. Она уже тогда жаждала быть уникальной. А чего хотела ты? Я?» Единственная буква эхом разносится в темноте. Я, я, я, я. Я. Или я, или мы. Чего мы хотели? Коснуться её волос? Послушать ещё одну сказку? Вместе построить замок из грязи и веток? Глупо. Мелко. Девочка дёргает уголком рта, почти скалится, а заметив мою отер, недовольно кривится. Все святоши такие тугие. Ладно, давай сменим декорации. После чего стискивает мои пальцы до хруста, до боли такой силой, что глаза застилают слёзы, и лишь через несколько мгновений я могу оценить новое окружение. Точнее, старое, ибо это снова лес. Вроде даже тот самый, что я видела с берега, когда искала принца. Тот самый, что сплетался вокруг бесконечным коридором и вёл меня неведомо куда я протягиваю свободную руку касаюсь влажного мха на коре ближайшего дерева растираю его на подушечках пальцев настоящий настоящий ворчит девочка теперь всё настоящее много удовольствия торчать в твоей пустой голове из меня словно спадают цепи я отстраняюсь выдёргиваю руку из её хватки и призываю в ладонь свет Пусть не чистый и слишком тусклый, словно что-то здесь мешает ему разгореться в полную силу, но он всё ещё способен навредить, кем бы ни была эта тварь. Вот только она, похоже, считает иначе и лишь смеётся, заливисто от души. «Кто ты?» — спрашиваю я, отступая ещё на шаг и выставляя руку со световым шаром перед собой. Тварь чуть успокаивается и глядит на меня по птиче склонив голову на бок. «Кто ты?» — повторяю громче, с трудом, по капле вливая в шар силу. «Не узнаешь?» — ухмыляется девочка с алыми глазами и начинает расти. За несколько секунд я вижу все этапы своего взросления, от трехлетней разовощокой малышки до себя нынешней, худой, бледной, угловатой, с зачесанными в хвост волосами и в мокрой, после морских приключений, одежде. Тварь копирует даже царапины на щеке, оставленные то ли щепками, то ли прибрежной галькой. И только глаза остаются чужими, пугающими сильнее, чем всё это наколдованное сходство. "Я это ты", отвечает тварь. "Я та, кого ты не сможешь обмануть".